Глава 14 Проснулся я с хорошим настроением и не спешил открывать глаза, наслаждаясь моментом. Вчерашний вечер, или, точнее, ночь, были насыщены событиями. Завершилось все в дорогом номере гостиницы, куда мы приехали с Йосико. Наша первая брачная ночь прошла очень романтично и закончилась уже с рассветом. Мне хватило пары часов, чтобы прийти в себя, поэтому я сейчас лежал с закрытыми глазами, наслаждаясь приятной стомой в теле и анализируя произошедшее. Вчера несколько раз, да и сегодня с утра проверил возможное воздействие на свой организм со стороны, но все было нормально. Все вчерашние решения я принимал самостоятельно, что меня все равно удивляло. Слишком быстрыми и неожиданными были мои решения, что постоянно наводило на мысли о стороннем воздействии. Но разум говорил, что я все сделал правильно, да и после сегодняшней демонстрации своих способностей как артефактору мне точно потребуется защита. Осторожно убрав ногу Йосико со своей, выбрался из постели и, тихо ступая, отправился в душ. Приведя себя в порядок и надев халат, вышел в гостиную, где на столе уже стоял завтрак, а рядом на специальной передвижной стойке полный комплект костюма. «Слуги девушки уже позаботились обо всем, и мне осталось только плотно позавтракать, оставить на столе записку для нее и отправиться на соревнования». По дороге в Олимпийский городок размышлял над тем, что обратной дороги у меня нет. Как бы я ни хотел, но успел прикипеть к этому миру и бросить его, не попробовав устранить текущую угрозу вторжения, не смогу. Внутри росла уверенность, что сегодняшняя ночь подарит мне наследник, а значит, придется озаботиться безопасностью своей семьи. Это означает, что нужно становиться не только сильнее, но и нужны преданные лично мне люди, которых будет не просто купить, а с этим у меня серьезные проблемы. Даже магическую клятву можно обойти, что уж говорить про обычную клятву верности. Люди должны быть мотивированы и бояться последствий своего предательства только так и по-другому ничего не добиться. Быть добрым и милосердным значит подписать себе и своей семье, Смертный приговор. К соревнованиям успел буквально в последние минуты, когда уже шло распределение участников, поэтому мне досталось место в самом конце списка и с краю, где из наблюдателей были только судьи и пишущие артефакты. Всех участников заставили пройти через специальный сканер, а потом еще и переодеться в предоставленную строителями игр одежду с национальными символами сборных. При этом можно было выбрать из нескольких комплектов одежды разного вида. Я выбрал японское кимоно с эмблемой Кореи, решив сразу заявить о себе как претенденте на двойное гражданство. С утра на столе рядом с завтраком обнаружил бумагу, дарующую мне особый статус дополнительного гражданства. Получить такой статус было очень сложно, ведь давал его только личный император, а он делал это очень неохотно. Даже переехавшие в Японию ученые и видные деятели ждали такой возможности по несколько лет, и не все дожидались». В той же бумаге подтверждался мой статус аристократа в ранге «самурай». Теперь у меня были обязательства перед местным престолом, которые мне еще предстояло подтвердить при личной встрече. В комнате, где переодевался, мне пришлось оставить все свои вещи, за чем следил специальный человек». На огромную арену я вышел самым последним и, заняв место за довольно большим столом с заготовками, выслушал приветственную речь одного из организаторов, после чего выступил судья, повторивший правила и давший сигнал к старту соревнований. В этот раз предстояло изготовить любой возможный артефакт, который должен быть необычным, обязательно эксклюзивным и сложным. Оценивать будут в первую очередь уникальность и сложность. Устоявшего помощника попросил принести специальные ингредиенты, которые были недешевыми, и тот молча выполнил мою просьбу, а я занялся подготовкой стола для работы. В моем случае стол будет основой для моей работы, но сделать это нужно незаметно, чтобы не вызвать лишних вопросов. По сути, это будет неполноценный стол артефактора, где можно задавать ориентацию рунам и использовать их обратно и обратно перевернутые символы. Это поможет мне поймать нужный вариант положения руны. К сожалению, очки всевидения мне не разрешили пронести, так как они являлись артефактом, а условия для всех участников должны быть одинаковые. Взяв предоставленный инструмент в виде резца, нанес несколько рун, зафиксировал их на столе, после чего положил на него первую заготовку, которая будет основой, состоящей из плоской кости размером 20 на 30 см. Нанес на нее простые руны усиления и взялся за следующую заготовку на тонкой серебряной пластине толщиной 3 мм. Сделал разметку и ручной дрелью просверлил несколько отверстий, после чего вырезал руны и напитал их маной. Проверил положение рун, одна из которых была симметричной и обратно перевернутой. С этого момента количество вариаций в последовательности рун будет возрастать в геометрической прогрессии. Нанеся специальный клей, совместил отверстия с нанесенными рунами, зафиксировал их совпадение в нужных местах и соединил, после чего связал отверстия в канал и спаял их импульсом маны, что даст надежное соединение. Дальше взял золотую пластину, сделал разметку новых рун и незаметно для камеры наблюдателя проткнул резцом свой палец, смазав резец капелькой крови. Крану заживлять не стало, небольшой поток маны позволил остановить кровь. Для ориентации рун использовал свою кровь, так как поймать одно положение одной руны еще возможно, но сразу трех симметричных рун практически невозможно, значит заготовка будет испорчена. Это также учитывается при оценке результатов, а мне хотелось чистой победы в этом соревновании. Закрепив пластину тем же способом, через клей и зафиксировав артефактный маной взялся за следующую заготовку. Опять серебряная пластина Только в этот раз вырубил из нее внутреннюю часть специальным зубилом И подготовил костяную заготовку, которую подогнал размер вырубленной части И сделал несколько углублений, куда ставил магические кристаллы Все зафиксировал клеем и, дождавшись, когда под воздействием слабого потока маны клей схватится Стал наносить руны При этом мне удалось незаметно капнуть каплю крови в клей, когда его перемешивал Дальше все повторилось. Руны с ориентацией в каждом слое как минимум по две с разной. Схема, как запутать магов, которые будут разбирать мое изделие, у меня была разработана давно, поэтому я не боялся демонстрировать их и того, что кто-то повторит это за мной. Всего было 26 слоев, в каждом из которых присутствовало от двух до трех обратно перевернутых рун с разной ориентацией. Несколько рун в этом мире были неизвестны, и они точно станут объектом особого внимания. Закончил свое изделие уже к самому завершению соревнований, успев изготовить еще и детектор, который покажет, какую аномалию он сможет закрыть, а какую нет. Тут также пришлось использовать несколько рун, обратно перевернутых, которые для всех будут выглядеть как обратные руны, и повторить будет очень проблематично. Но само устройство особо не актуально без моего артефакта закрытия стихийных порталов. Небольшая записка в завершении с пояснениями, что это за артефакт и как он работает. «Уставший меня ждать судья даже не стал вчитываться в то, что я передал судейской комиссии, да и сами судьи уставшие поместили артефакт в специальный ящик, запечатав его. Разбираться с моим изделием, да еще и сотней других, они будут уже завтра. Десять часов непрерывной работы вымотали даже меня, поэтому я отправился отдыхать, но как только получил свои вещи, увидел тридцать пропущенных звонков от Юсико. Пришлось набрать ее». «Алло!» «Привет. Ты уже закончил изготовление своей бомбы?» «Какой бомбы?» «Если ты изготовил артефакт по закрытию стихийных порталов, это будет бомба. Можешь готовиться. Если он сработает, то тебе придется повторить это на финале. Сразу скажу, не спеши его продавать организаторам Олимпийских игр. Лучше всего через аукцион, но думаю, что его выкупит император». «Подобные изделия стоят баснословные деньги, а то, что до этого они еще ни разу не появлялись в продаже, только добавляет твоему артефакту цену». «Извини, но мне пришлось передать содержание записки моей матери. Ты на телефон не отвечала, а промолчать о подобном я не могла». «Я собирался продать его на аукционе путем открытых торгов. Такое предусмотрено правилами Олимпийских игр и должен состояться аукцион артефактов, изготовленных ее участниками». «Это правильно». Даже мать не смогла сказать, за какую сумму можно продать такой артефакт. Теперь мы точно не будем бедствовать. Думаю, сто миллионов мун, если в корейской валюте, точно удастся выручить. Даже если будешь делать по одному артефакту в месяц, нам с тобой хватит. «Ты, наверное, плохо представляешь, за кого вышла замуж. Я столько зарабатываю за один день, ничего не делая своими руками. А может, и намного больше, поэтому не переживай. Ведь компания Apple почти полностью принадлежит мне, не считая нескольких процентов, находящихся у сотрудников». «Ты владелец Apple? А ты не знала?» «Нет. Мать сказала, что ты достаточно богат, но почему-то упустила этот момент. Слушай, а можешь подарить мне несколько томагочей из последней серии, той, которая редкая? Ну, очень надо. Можешь?» «Без проблем. Тебе сколько ящиков. А хочешь из платиновой серии, непобедимых с максимальным уровнем силы и защиты?» — спросил я. «Были такие, очень ограниченные серии, не больше нескольких штук на каждую страну». Если не ошибаюсь, они продаются на аукционах для аристократов и пользуются безумной популярностью. При этом платиновых в Японии продано не более 10 штук. Платиновый? Даже у первого наследника такого нет, а у меня будет. Вот обзавидуются все мои подруги. Хорошо. Только после снятия инкогнито, когда смогу попасть на свой дирижабль. Прости, но мне нужно немного отдохнуть. Слишком выложился после соревнований. Девять часов на ногах, да еще с предельной концентрацией. «Да, конечно. Надеюсь, сегодня увидимся. Мне вчера понравилось. Буду тебя ждать и готовь рассказ, кто же ты такой, барон Абросимов», — сказала девушка, отключаясь. «Странно, что мать Йосикони рассказала о моем состоянии. Возможно, она не особо и интересовалась. Их больше интересовали мои способности, а про капитал своих компаний я просил последнее время не распространяться, чтобы было меньше завистливых аристократов». Местные чеболи примерно знали о моем положении, а для остальных была донесена мысль, что я нахожусь в противостоянии с аристократами Туманного Альбиона, которые блокируют мои счета, а проект фоксимильной связи, который должен принести большие доходы, буксует, так как договор до сих пор не подписан. Вспомнив об этом, решил набрать свою управляющую, заодно рассказать, что я уже женат. «Рада, что ты позвонил. Вчера да и сегодня не могла до тебя дозвониться, мог бы и сам набрать, я скучала». Сразу сказала девушка, даже не поздоровавшись со мной, что явно говорила, что она волнуется за меня. От этого мне стало приятно на душе, но вспомнив, что ей должен сообщить, настроение рухнуло вниз. «Я тоже по тебе скучал. Вчера не мог позвонить после соревнований, был занят подготовкой и участием в свадебной церемонии». «И в качестве кого?» э, «Жениха». «Щибаль, как ты мог? И кто эта самка собаки?» «Японская принцесса. Третья по очереди наследования. Я спас ее от наемных убийств и, как итог, раскрылся. Поэтому мне предложили условия, от которых я не смог отказаться. Теперь я имею гражданство Японии и статус аристократа в ранге самурай, полную защиту императора и возможность вести бизнес в этой стране наравне с местными». Девушка на несколько секунд замолчала, а я не стал ничего добавлять. — Ну что ж, разумное решение, как с их стороны, так и с твоей. Только вот что теперь делать с Миной и со мной? Она не отказалась от планов на тебя, а я не хочу быть третьей женой. Ты обещал мне место второй жены. — Мы обсудим этот момент, когда вернусь. «Сейчас я сам не готов ответить на него. Прости, что не предупредил тебя и не посоветовался с тобой. У меня не было такой возможности сделать это, не привлекая чужого внимания». «Хорошо. Буду ждать твоего прилета. Постарайся не задерживаться. Ты звонил сообщить мне об изменении твоего социального статуса или по насущным вопросам?» «И по работе в том числе. Что у нас с контрактом на поставку оборудования для телеграфной станции с Королевством Кореи и Российской империи?» «Ой, тут полный стопор. Они хотят разговаривать только с тобой. Местные намекнули, что ты должен что-то сделать для их лунной программы, а русские хотят видеть тебя на переговорах в их столице. Компания мной зарегистрирована, свою часть денег мы туда внесли и третью же потратили, и на это все. Что делать дальше, я не знаю. Скоро остановится строительство линии передач с нашей стороны. Артефакты для телеграфных станций я пока распорядилась сделать на склад, не передавая подрядчикам. Поэтому нужно твое решение». Начинай переговоры с другими странами и пригласи китайцев на них. Нужно показать, что если мы не реализуем этот проект с русскими и в Корее, то сделаем это в других странах, пригласив новых партнеров. Свяжись с Дашковой Ольгой, моей управляющей в Российской империи. Она должна отправить специальный груз. Проследи за его сохранностью и доложи, как только он прибудет, я скажу, что с ним делать дальше. Завтра или послезавтра я сниму статус инкогнита, поэтому можете уже сейчас отпустить моего двойника. Нечего подвергать его опасности. «Программу по раскрытию наших якобы финансовых трудностей продолжайте. Она уже дала свой эффект, и многие думают, что у нас серьезные проблемы. Попробую использовать это в переговорах, которые планирую провести на днях. Пусть все продолжают думать, что мы находимся на грани банкротства. Движение средств по резервной схеме меня вполне устраивает, а от налогов я и так освобожден. Подадим позже уточненный отчет и закроем этот вопрос». «Хорошо. Когда мне тебя ждать? И ты приедешь с новой женой?» «Пока не знаю. Все будет зависеть от того, как будут складываться дела здесь. На бумаге пока все гладко, а что будет в реальности, покажет время. Давай до связи и не скучай там без меня», — сказал я и отключил связь. Как бы мне не хотелось отдохнуть, пришлось ехать в гостиницу к молодой жене и уделять ей время. По дороге связался с медведем и попросил его организовать доставку нескольких тамаготчей в гостиницу с курьером. Все равно завтра об этом уже будут знать все. В гостинице помылся, и Юсико сделала мне массаж, быстро перетекший к любовным ласкам и закончившийся в постели. Проснувшись ночью, занялся своими энергоканалами, продолжая их развивать. При этом попробовал использовать магический кристалл с живой, чтобы увеличить время работы с каналами. «Пока они были маленькие и только формировались, они не потребляли много живы для своего развития. Но сейчас процесс перестройки вышел на новый уровень, и моего источника уже не хватает. Поэтому я попробовал использовать кристалл с маны, однако она плохо усваивалась. А пропуская через свой источник, столкнулся с замедлением поглощения». «Да, что не говоря, как маг я очень слаб, и на серьезный прорыв рассчитывать не приходится». Как увеличить свой источник в несколько раз без большого риска для себя, я не знал. Поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. Через пару часов, опустошив источник и вымотавшись полностью, погрузился в сон. Завтра предстоит сложный день, финал по двум видам единоборств. И мне нужно стать чемпионом в обоих видах.